Даже тысячи убийств, совершённых сначала его рукой, а затем руками тех, кем он повелевал, не хватило, чтобы получить всё, чего он хотел. Деньги, власть, женщины, тысячи людей заплатили кровавую дань, чтобы построить это будущее. Ночного призрака стали меньше бояться. Люди решили, что раз он дал мальчишке сбежать, то не всесилен, и значит, смерть можно обмануть. Страх ушёл, и его задача стала сложнее. Когда он всё-таки настиг повзрослевшего мальчишку, много жизней было потеряно. Ты создал меня, произнёс карцен в обоих видениях я апостол новой эпохи и дьявол в рукотворном аду ты создал меня прохрипел один задыхаясь а другой сглатывая слёзы благодарности одна и та же бледная рука сжимала глотку одного и касалась щеки другого возможно только одно будущее подумал ночной призрак только одно Светлое будущее померкло, уступая место более тёмному. Задержись, ночной призрак, всего на мгновение. Он, вероятно, осознал бы истину, заключённую в выборе. Оба варианта имеют шанс на воплощение, и желанному будущему можно помочь свершиться, подтолкнув события в нужное русло. Но он смотрел только во тьму и видел в ней лишь неотвратимость возмездия. Глаза примарха несколько раз закатились, меняя цвет с белого на чёрный и обратно. Он жалобно застонал. Мальчишка отполз по крыше на несколько шагов, затем поднялся на ноги и робко приблизился. Такое поведение было за пределами понимания ночного призрака. Бандит должен был уберечь. Два события сменяли друг друга с болезненной настойчивостью. Он попытается помочь или нападёт. Результат мог быть только один, и ночной призрак не относился к тем, кто предпочитает довериться случаю. Судьбе не разрешено допускать ошибки. Руки примарха метнулись вперёд одним быстрым и плавным, как змеиный бросок движением, и схватила юного бандита за горло. Тот выпучил глаза от страха, но буквально в следующее мгновение успокоился, принимая приговор, который вынес ему ночной призрак: и судья, и присяжный, и палач. Примарх сжал пальцы и казнил несчастного. Его рука была намного эффективнее любой петли. Позвонки на странце обратились в пыль с тихим влажным хрустом. Свет в глазах парня погас, и ночной призрак с кошмарной нежностью опустил обмякшее тело на крышу. Только сейчас он окинул свою жертву взглядом, замечая метки банды, нанесённые на кожу. Хронологически этот парень был всего на несколько лет старше Ночного призрака, совсем молодой. Но возраст не имел значения, только вина. Правосудие, прошептал примарх. Ему ещё многое нужно было сделать. Подготовить сообщение, написанное из изородованной плотию. Тонкие губы нависли над лицом, которое теперь уже никогда не состарится, и вытянулись словно для поцелуя. Ночной призрак высосал глаза, чтобы увидеть то, что видел парень, а вовсе не из-за вкуса тёплой желеобразной массы, заключённой внутри. По крайней мере, он убедил себя в этом. Он жадно всасывал воспоминания. Образы и сцены из жизни мёртвого бандита пролетали перед мысленным взором ночного призрака, вырванные из молекулярной структуры остывающего тела загадочными биомеханизмами в организме Примарха. Теперь он знал, где Карцен прятался по ночам, с кем жил и где найти его банду. Ночной призрак многое узнавал таким образом. Сегодня правосудие придёт и к ним. Он вынес смертный приговор грешникам, пока ещё не знавшим об этом. Шли последние часы их жизни без страха. Кёрс говорил себе, что эти смерти достойны сожаления, но в то же время жаждал отнять жизни виновных. Это неизбежные жертвы, они необходимы, чтобы человечество могло избавиться от своих животных инстинктов. Кёрс не верил в человечество. Он видел, что нож юного бандита выпал из ножен и лежит слишком далеко, чтобы парень мог им воспользоваться, но не обратил на это внимания. Он уже забыл, что будущее могло оказаться иным. Только один вариант. Только одна дорога к цивилизации, вымощенная костями, амытая кровью, ведущая к миру. Правосудие не ошибается. Видишь? Видишь? Конрад Кёр стикал окровавленным пальцем в жуткую статую отца. Я знаю, что видишь. Только великие люди могут привести человечество к процветанию. Ты полагался на их лучшую природу, но её не существует. И поэтому я лучше, чем ты. Я увидел истину, а ты заблуждался. Примар хихикнул, прикрывшись ладонью. А потом говорят, что это я сошёл с ума. Разве это я взял себе громкий титул? Нет. Он покачал пальцем. Разве это я пытался подчинить всё человечество своей воле? Нет. Разве я приказывал вырезать целые расы, разрушать цивилизации и уничтожать полные жизни миры ради мечты? Нет, нет, и ещё раз нет. Он сорвался на крик и тут же съёлся, будто ожидая удара. Тишина, холод, темнота. Убедившись, что наказания не будет, Кёрс хитро улыбнулся. Я убивал, мучил и пытал. Всё так, но жертвы всегда составляли лишь малую долю тех, кого я встречал на пути. ровно столько, сколько нужно, чтобы тупое стадо остановилось, подумала и спрятала ножи. Я говорил правду, я говорил, удержите свою руку, и я удержу свою. Я советовал им прислушаться к страху в сердце, и тех, кто повиновался, ожидала пощада. А ты, хитрый и злобный, коварный отец, ты заталкивал им в глотку ложь о светлом будущем до тех пор, пока зеркало не треснуло и вся тьма, ждавшая по ту сторону, не вылилась наружу. Мне кажется, ложь это небольшое прегрешение, пока она сама небольшая. Но твоя ложь, она не такая. Самая большая ложь из всех. Примар хво сделал влажные и красные от крови руки. Какая невероятная, какая дерзкая! Ни одно преступление, которое я совершил, не может сравниться с ней по масштабам. Каждый мёртвый ребёнок, разрушенное общество, каждая цивилизация, которую я загнал на закоулки истории, чтобы порадовать тебя, что все они по сравнению с правдой, которую ты от нас скрыл. Он поужился и завернулся в плащ из перьев, словно холод наконец-то пробрался достаточно глубоко под кожу, чтобы обратить на себя его внимание. Я был тем правосудием, каким ты меня создал. Я покупал миллиарды жизней ценой боли нескольких миллионов, пока мои братья убивали, жгли и бомбили. Но чудовищем стал именно я. Я был порождением ночи, которого одинаково боялись и презирали. — А они — твоими сияющими рыцарями, великий Хорус, славный Фулгрим! Примарх усмехнулся. — Ты либо не видел их предательства, либо не потрудился нам о нем рассказать. И мне ведомо, что было на самом деле. Не мигая, Примарх уставился в пустые глазницы своего создания. — Ты знал, всегда знал. Кёр сотвернулся и закашлялся, затем поковырялся ногтем в зубах, вытащил застрявший между ними кусок сердца и принялся задумчиво жевать. Внезапно он резко втянул воздух носом и поднял брови, как человек, только что осознавший что-то важное. Я забыл, совсем забыл, радостно воскликнул Примарх. От презрения не осталось и следа. Я же рассказывал, как оказался здесь, на Цыгуальсе, но поменял тему, как невежливо с моей стороны. Давай продолжим. Глава пятая. Пятый пассажир. У Эльвира не бывало приятных снов. Чаще всего он видел в них кости, кровь и огненные дожди. Ещё один навеща его повторяющийся образ тлеющие города и пепел, падающий с небес. Почти каждая его ночь превращалась в долгий конец света. Иногда вместо огня ему снился разъярённый овертон, врывающийся в каюту и избивающий его задерзость, молодость или что-либо ещё, что казалось капитану оскорбительным. Это было почти так же плохо, как и на Еву, когда Эльвер, совсем ещё юный, не мог дать сдачи. Самые редкие сны о доме и родном корабле, по мнению подмастерья, были из самыми страшными из всех. Ведь после пробуждения приходило сокрушительное разочарование. Из-за всего этого Эльвер не любил спать. И когда ему всё же приходилось это делать, как и любому другому человеку, он прибегал к внушительным дозам вспомогательных средств. Большая часть его скромной зарплаты уходила на медикаменты, наркотики, если удавалось их достать, и алкоголь. Третий пункт значительно отставал от первых двух по объёмам, но всё же был обязательным компонентом программы. Элдер мог уснуть только накачав себя препаратами до беспамятства. Иначе он лежал в тесной каюте, смотрел в потолок и боялся того момента, когда организм всё-таки отключится. Он называл эти вещества своими помощниками, но на самом деле просто безнадёжно пристрастился к ним. К счастью для него, колоссальная громада Империума производила ошеломляющее количество различных психотропных веществ, а работа на корабле капитана-художника обеспечивала доступ к контрабандным товарам. И хотя Шелдрун курсировал лишь между пятью космопортами в двух звёздных системах, даже этот крохотный кусочек человеческой империи был громадным по сравнению с тем, что видели за свою жизнь большинство её обитателей. И возможности забыться для отчаявшихся людей в нём было немало. Элдера определённо причислял себя к отчаявшимся. В ночь, когда они притащили саркофаг на борт, под мастерью снились пропахшие потом тёмные коридоры, по которым разносились жуткие вопли. Наркотики дробили его сны на несвязные фрагменты. Все они, даже по отдельности, были неприятны, но всё равно переносились легче, чем сны целиком. Вещества, однако, делали пробуждение тяжёлым. Из-за них Хелвер и проспал начало катастрофы. Он пришёл в себя под звуки истошного прерывистого воя сирены. Кто-то включил общую тревогу на Шелдруне. В дверь колотились с настойчивостью, которая означала только одно. Кто бы там ни был, он не собирался уходить. Металл переборки приглушал вопли, но не настолько, чтобы их не было слышно. "Элвер, Хелвер, прокляни тебя, император, Хелвер, вставай!" "А, что случилось?" Сонный мозг подмастерья словно сжался в колючий бесполезный шар. Во рту пересохло. Ему казалось, что вся слюна, какая только могла быть в его организме, вытекла на грудь. Он вытер лицо тыльной стороной ладони и поморщился от кислого запаха собственного дыхания. "Элвер, это я, Лэтсон. Открой уже эту проклятую дверь". Парень был одним из наименее приятных членов команды, но это всё равно не делало его визит желанным. Элвер застонал и сунул голову под грязную подушку. Стук затих.